Офицер кричал, что подвергнет весь Рокрес жестокому наказанию, когда к нему подбежало несколько солдат. Они только теперь обнаружили исчезновение Доминика. Это вызвало сильнейшее возбуждение. Офицер отправился к месту побега, выглянул в окно, так и оставшееся открытым, все понял и вернулся вне себя от злобы. Дядюшка Морелье... был, видимо, сильно раздосадован побегом Доминика. «Дурень!» — проворчал он. «Испортил все дело!» Франсуаза расслышала его слова, и ее охватило отчаяние. Отец, впрочем, не подозревал о ее сообщничестве. Он покачал головой и сказал вполголоса, «Вот теперь нам не поздоровится». «Это тот самый негодяй! Тот самый негодяй!» — кричал офицер. «Он убежал в лес! Но пусть нам найдут его, или деревня дорого за него заплатит!» И обратился к Мельнику. «Послушайте-ка, вы, наверное, знаете, где он прячется!» Дядюшка Мерлие улыбнулся своей обычной безмолвной улыбкой. и показал на широкий простор лесистых холмов. «Да разве там найдешь человека?» сказал он. «О, там должны быть укромные местечки, которые вам хорошо известны. Я дам вам десять солдат. Вы поведете их». «Я согласен, но чтобы обойти все окрестные леса, Нам понадобится целая неделя. Спокойствие старика приводило офицера в ярость он и сам понимал всю нелепость подобной облавы, и вдруг он заметил на скамье Франсуазу она была очень бледна, вся дрожала. Взволнованный вид девушки привлек его внимание. С минуту он помолчал, поочередно разглядывая мельника. и Франсуазу. Скажите, грубо обратился он, наконец, к старику, ведь этот человек любовник вашей дочери. Дядюшка Мерлие страшно побледнел. Казалось, вот-вот он бросится на офицера и задушит его. Однако он овладел собой и промолчал. Франсуаза закрыла лицо руками. «Да, это ясно», — продолжал немец. «Либо вы, либо ваша дочь помогли ему бежать. Вы его сообщник. В последний раз выдадите вы нам его или нет?» Мельник не ответил. Он отвернулся и с безразличным видом стал смотреть вдаль, словно офицер обращался вовсе не к нему. Прусак окончательно рассверепел. «Хорошо», — вскричал он, — «вы будете расстреляны вместо него». И он еще раз велел построить взвод для совершения казни. Дядюшка Морелья не потерял своей невозмутимости. Он только слегка пожал плечами. Вся эта сцена казалась ему нелепой. Должно быть, он не верил, что можно так легко расстрелять человека. Потом, когда взвод был построен, он спокойно сказал, «Так это всерьез». согласен, если уж вам непременно надо кого-нибудь расстрелять, так я гожусь на это не хуже другого». Но Франсуаза, обезумев, вскочила со скамьи и залепетала. «Пощадите сударь! Не трогайте отца! Убейте меня вместо него! Это я помогла Доминик убежать! Я одна виновата во всем!» «Замолчи, дочка!» — крикнул дядюшка Морелье. «Чего ты лжешь?» Сударь. Она провела всю ночь у себя в комнате под запором. Уверяю вас, она лжет. «Нет, не лгу», — с жаром возразила девушка. «Я спустилась через окно. Я уговорила Доминика бежать. Это правда, истинная правда».